Можно вообразить себе, насколько увеличилась власть над Россией этого ужасного человека с той минуты, как он стал ее правителем. Можно вообразить, что она терпела. Но благодаря Богу, всегда благоразумно управляющего миром и всеми живущими в нем, это ужасное регенство было непродолжительно. Прошло не более трех недель, и грозного правителя уже не было, и он готовился уже получить награду за множество своих злодеяний. Человеком, осмелившимся восстать против дерзкого Берона и победить его, был фельдмаршал Миних, столько же честолюбивый, столько же хотевший возвыситься, но вовсе не столь жестокий и несправедливый». Помогая намерениям Берона при кончине императрицы, Миних думал, что могущественный правитель поделится с ним своей беспредельной властью. Но заметив с первых дней, что регент хочет повелевать один, не только всеми подданными императора, но даже и самими его родителями, Миних начал думать о том, как бы исправить свою ошибку и избавить всех от общего гонителя. Лучшее средство для этого могла доставить ему только та, которая, по всем правилам, принадлежала первое место в государстве, только родительница императора. И она тем более могла сделать это, так как каждый день вместе со своим супругом переносила жестокие оскорбления от гордого правителя. Граф Миних, пользовавшийся у него доверием, И исполнявший его важнейшее поручение, часто приходил к великой княгине с разными приказаниями и заставал ее почти всегда в горести о своей несчастной судьбе. В одной из таких посещений эта молодая и известная своим добрым сердцем принцесса с горькими слезами объявила фельдмаршалу, что, будучи не в состоянии более переносить дерзости Берона, Она решает уехать с супругом и сыном в Германию и жить там до совершеннолетия последнего. Только этой минуты и ожидал Миних. Сильное огорчение принцессы гарантировало ему ее согласие на всё. И он сказал ей, что она, как мать императора, не только имеет право, но даже обязана действовать решительно для освобождения его подданных от несчастий, которые они терпят от самовластия регента. Первым шагом к тому был арест Берона, и Мених брал на себя это трудное, казавшееся невозможным дело. Анна Леопольдовна – кроткая, нечистолюбивая и боязливая женщина – проведшая свою молодость в чрезвычайной зависимости, ведь Анна иоановна держала строгий надзор за своей племянницей, сначала испугалась смелого предложения фельдмаршала, но его всем известная твердость и благоразумие, мысли о счастье, которое всегда сопровождало его намерение, и всего более мысли о том унизительном положении, в которое поставил ее и супруга надменный Берон, За несколько дней перед тем принудившей принца Уллериха отказаться от всех его военных должностей и даже запретившей ему выезжать некоторое время из дворца, все это вместе оказывало такое сильное влияние на молодую княгиню, что она с необыкновенной для нее решительностью согласилась на предложение Миниха и предоставила ему полную свободу действий. Миних не хотел откладывать исполнение намерений на следующий день и в ту же самую ночь решил схватить правителя. Осторожный фельдмаршал имел для этого важные причины. В этот день был в карауле Преображенский полк, находившийся под его личным командованием, и, следовательно, более других, ему преданный. И в самом деле, как только он объявил о своем намерении в карауле Зимнего дворца, где жили император и его родители, все офицеры и солдаты с жаром поклялись исполнить его желание, чего бы им оно ни стоило. То же самое усердие встретил он и в том отряде, который стоял на карауле в летнем дворце, где жил Бирон, и где еще было выставлено со всей приличной пышностью тело императрицы. Итак, без всяких затруднений, даже без малейшего шума, среди ночной тишины, адъютант фельдмаршала, подполковник Манштейн и с ним 20 солдат, взятых из караула Зимнего дворца, дошли до самой спальни герцога Курлянского. Разбуженный голосом Манштейна от глубокого сна, несчастный начал было кричать изо всей силы, но что могли сделать эти крики? Триста человек дворцового караула были преданы фельдмаршалу и, не трогаясь с места, ожидали его приказания, между тем, как сам он с шестьюдестью их товарищами стоял у самого въезда во дворец. Все было кончено за несколько минут. Герцог, полуодетый, в накинутой на него солдатской шинели, был посажен в карету графа Миниха и отвезен на гауптвахту Зимнего дворца. В ту же ночь был взят и его брат, Густав Бирон, и более всех преданных ему кабинет министр граф Бестужев. Страшной была эта ночь для кроткой души царевны Анны Леопольдовны. Привыкнув всегда бояться Берона, она приходила в ужас от одной мысли о возможной неудаче Миниха и все время его отсутствие провела в томительной тоске у колыбели императора, почивавшего ангельским сном в то самое время, когда в его судьбе совершалась такая важная перемена. Она совершилась, и принцесса с восторгом и неизъяснимой благодарностью встретила своего избавителя. Он первым имел по всей справедливости принадлежавшую ему честь поздравить ее и назвать правительницей государства.